Джон Стивенс. Изумрудный атлас. Книга 1 Трилогия. Цикл «Книги начал». Перевод с английского Вероники Максимовой. Москва. Острель. Полиграф издат. 2011 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.